«Вспоминай меня, но без всякой скорби. Если одному из нас двоих и повезло, то мне. Я брету покой и надеюсь на милость вечного судьи, на его божественное снисхождение а тебе, дорогой мой брат, суждено есть горький хлеб озлобления, строить на пепелище, болеть душой за разоренье, и грехи нашей дорогой родины — из-за пороки всего человечества. На соседней койке лежит молодой парень, и за Гайо он умирает. Его стоны, проклятия и молитвы не громче других в этой юдовле страдания. Он пришел сюда во грехе, как и я, и через греховность своей родины. Пусть на обоих нас снизойдет Божья благодать и поднимет нас из смертного праха. Дорогой мой братец,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 К 1880-му он уже владел огромным состоянием, жил в Нью-Йорке, стал важной персоной, раздобрел, изобрел бальяжность, и головой казалось высеченной из граниты. Он пережил одну эпоху и стал современником другой. Возможно, новая пришлась ему больше по душе, чем старые А может, такие Гилдерты Мастерны чувствуют себя как дома в любой эпохе, так как кассы Мастерны, чужие всегда и везде. Но вернемся к делу. Джек Берден получил эти бумаги от внука Гилберта Мастерна. Когда пришло время выбирать тему диплома, профессор предложил ему издать дневник и письма кассам Мастерна, написать в нем биографический очерк и социальное исследование, основываясь на этих и других материалах так Джек Берден начал свое первое путешествие в прошлое. Поначалу все шло легко. Легко было воспроизвести жизнь в брюнчатой хижине посреди рыжих холмов. Сохранились и первые письма Гилберта домой. В ту пору только начиналось его возвышение. Джеку Бердену удалось раздобыть и другие довоенные документы о Гилберте Мастерне. Уклад этой жизни был известен, он лишь постепенно менялся к лучшему, по мере того, как издали стало чувствоваться растущее благосостояние Гилберта. Потом чуть не сразу умерли мать и отец, и Гилберт, этот блистательный пройдоха, и вернулся домой, повозив кассу и лавиню своим немыслимым великолепием черным костюмом из двойного сукна, лаковыми сапогами, белоснежным бельем и массивным золотым перстнем. Он дал Лавинию в школу, то да в Атланте накупил ей свои сундуки нарядов и расцеловал на прощанье. — Неужели ты не мог взять меня с собой, дорогой братец Гилберт?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 плантации мистер Лоусон, чехоточный рассеянный юноша из Принстона, Нью-Джерси, преподал ему начатки геометрии латыни и напичкал пресвитерианским богословиям. Касс любил читать, и однажды Гилберт, как описано в дневнике, появился в дверях и, увидев брата, погруженного в книгу, сказал, «Может ты, Годи, хотя бы на это?» Have a